Глава 11. Алиса. В себя я приходила медленно, словно выплывала из глубины. Вокруг слышно какое то шушу шу-шу-шу, или это у меня в ушах так шумит. Звуки доносятся как будто через вату, а во рту сухо, как в Сахаре. Да еще солнце в лицо бьет. Прикрыла рукой глаза, но свет стал даже ярче, будто я фонарик к лицу поднесла. Щурясь разлепила веки. И только тогда поняла, что сияет брачная татуировка. «Король рядом? Где?» От испуга я вскочила на постель, оглядываясь по сторонам. «Странное дело. На кровати я одна, а метка Нуара сияет, как при наших с прикосновениях». «Ваше Величество, вы проснулись!» С кресла у постели вскочила служанка и тут же попыталась сучить мне кубок с какой-то жидкостью. «Выпейте. Это целитель вам прописал, как проснетесь». Я отвела ее руку, пытаясь восстановить ход событий. Пить что-либо, пока не пойму, что со мной не собиралась. Последние воспоминания заканчивались тем, как я пью айкру с королевой-матерью. Приходит король, я что-то ему говорю, и словно лампочку выключили. «Меня отравили?» — спросила я служанку. «Что вы? Нет!» Испуганно шарахнулась она. «Вы сомлели от усталости после дороги. Целитель сказал, что вам нужен сон, а когда вы придете в себя, велел дать вам укрепляющий отвар». «Да-да, в эту сказочку пусть их барышни верят. Если я не потеряла сознание, когда одна готовила квартальный отчет буквально ночой на работе, то от поездки на лошади точно в обморок не свалилась бы». Чтобы я еще раз приняла приглашение королевы, нужно быть полной дурой, чтобы не понять, что меня попросту устранили на время. Я покосилась на кубок в руках служанки и поняла, что пить эту бурду точно не буду. «Как долго я спала?» — спросила требовательно. «Обед уже прошел». Кто бы сомневался. Точно убрали с глаз долой, чтобы волну раньше времени не поднимала. «Ну, королева, ну, змея!» «Давно я так сияю?» — потрясла рукой. «С обеда». Его величество навещал вас Они погасли на время Но недавно опять засияли О, как! Точно проделки Нуара Вот только такая иллюминация не радовала Я себя рождественской елкой чувствовала Зато ночью ночника не надо И в темноте можно не опасаясь ходить Соренизировала над собой Выпийте, целитель сказал Мне пытались еще раз всучить кубок Ага, нашли дуру Нет, лучше дайте воды Обычной воды, уточнила я. Но целитель... Рррррр. Я готова была зарычать от раздражения. Но тут хлопнул дверь и раздались стремительные шаги. Шум привлек внимание. Оказывается, мы были не одни. У стены сидели еще служанки, которые вскочили с места и присели в реверансах при виде вошедшего короля. Сияющий король... И это не в переносном смысле. Злопечатая шаг шел к кровати. Служанка метнулась в сторону с его пути, а он приблизился и схватил меня за руку, переплетя наши пальцы. «Никогда еще карма не настигала так быстро?» — издевательски спросила я. «Кто?» — не понял он. «Закон бумеранга. Не слышали? Воздаяние за поступки», — стала перечислять я, отчего он помрачнел и напустил на себя непроницаемый вид. «Не понимаю, о чем вы. Как вы себя чувствуете?» «Так себе». Было бы намного лучше, не трави вы меня разной гадостью. Не говорите ерунды, вы просто потеряли сознание. Нехорошо врать, мне-то можете сказать что угодно, но Нуар все видит, — уличила его. Что с татуировками? Оставьте нас! Вместо ответа приказал служанкам король и прожигал меня взглядом, пока они не ушли. Сияние татуировок, кстати, постепенно уменьшалось. Буду благодарен, если впредь вы будете думать, прежде чем говорить. Буду благодарна, если впредь меня перестанут пичкать всякой гадостью». «Никто вас ничем не пичкал. Вы не думали, что у вас такая реакция на Айкру?» «Не думала. Я ее уже пила и чувствовала себя прекрасно». «Когда?» «Когда одевалась, попросила служанок принести несколько вариантов напитков на выбор. Попробовать». «Айкра обладает легким успокаивающим действием. Возможно, вы просто переборщили с ней. Мы же пили с вами одно и то же». «Может быть». «Только я вам что-то не верю». Король стиснул мои пальцы сильнее, лишь это выдало его раздражение, но выражение лица оставалось безразличным. «Ваше право. Что ж, раз вы пришли в себя, то собирайтесь, нужно объясниться с принцем насчет нашего брака». «Ничего говорить не буду», капризно заявила я. «Имею право. У меня что-то резко исчезло желание идти вам навстречу». «И давно?» — рыкнул супруг, меняясь в лице. «Вот как пришла в себя и поняла, что меня напичкали неизвестно чем, так и пропала. Я сейчас вам все подтвержу, а вы меня опять в бессознательное состояние отправите». «Не говорите ерунды! Не буду!» Покорно согласилась с ним и тут же мстительно добавила. «И с принцем говорить не буду!» «Ладно, чего ты хочешь?» «Мы уже на «ты». Наши отношения вышли на новый уровень? Или привыкаете к семейному положению?» Схихидничала я и дернула рукой. «Да отпустите вы! Зачем вцепились?» Он нависал, и его близость нервировала, хотелось отодвинуться подальше. «Потерпите! Требуется физический контакт!» — удержал меня король, возвращаясь к официальному обращению. Поневоле оценила силу мужской хватки, с которой пришлось считаться. «Сейчас они погаснут, и на два анка мы свободны!» «На два чего?» «Анка! В сутках у нас двадцать анков!» «У нас в сутках 24 часа», — сказала я и спросила, «а что будет через два анка?» Они засияют вновь, а еще через анк начнут нестерпимо жечь. «И у меня?» «Не знаю, вы спали». «Ну, Купидон, ну, дружил». «Постойте, а ночью нам что делать?» Пришел мне в голову резонный вопрос. Король зло посмотрел на меня, а я воскликнула. «Даже не думайте, я не буду с вами спать!» «Если не поговорите с принцем...» то все равно придется. Как жене!» Язвительным тоном просветил меня супруг насчет ближайшего будущего. От такой перспективы выделываться резко перехотелось, но я не собиралась так быстро сдаваться. Мне нужны гарантии, что меня больше усыплять и травить непонятно чем не будут. «Вас никто не травил», — оскорбился король. «Да?» А вот, имея все основания, усомниться. Между прочим, по первому пункту ему хватило совести не возмущаться. «Я сама по себе заснула? А что за гадость подсовывали мне в кубки, как только я проснулась?» «Капли. Вам их лекарь прописал, как укрепляющие. Их нужно пить в течение пяти дней. Чтобы спать беспробудным сном, вскинулась я. Чтобы восстановить здоровье!» Начал закипать супруг, и в его голосе явственно слышались рычащие нотки. «Ему не понравилась ваша спина. Воспаление полностью не прошло!» «Я не верила». «Что-что, спина меня совсем не беспокоила, в отличие от резкого переноса в объятия Морфея». «Да хотите, я сам их выпью?» — вспылил король, видимое откровенное недоверие. «Не хочу», — мрачно ответила я. «Айкру мы вместе пили. Не знаю, как вы это сделали, но я больше с вашей семейкой ничего пить не буду». «Дело ваше. Моего слова вам достаточно?» «Ваша мать по вашему распоряжению меня усыпила», — спросила я, Но тут и сама вспомнила его спасибо во время чаепития и благодарный взгляд. Выводы сделала. Ее инициатива была. Значит, вашего слова мне недостаточно. Мои пальцы больно стиснули, наверное, в это время представляя шею. А мне было плевать на то, что он бесится. Если их не приструнить, так и буду из себя спящую красавицу изображать, а слугам только и останется, что пыль с меня стряхивать. Значит так. «Требуя письменное заверение и магическую клятву, если таковая имеется, что ни вы, ни ваша матушка, ни родственники с друзьями, знакомыми и подчиненными, не причините мне вреда. Иначе такой поступок будет приравниваться к государственной измене и строго караться». «Вы в своем уме? Это переходит все границы!» — процедил король. «Вы первые их перешли. Знаете, как-то неприятно, находясь, можно сказать, в кругу семьи, ни с того ни с сего отключаться на ровном месте» а потом слушать ваше невнятное бление о том, что я сама виновата». Бление? Вы меня сравниваете с козлом?» «Заметьте, вы это сами сказали, но спорить с таким определением не буду». Козелы и есть. Я к ним совсем душой, а он спокойно наблюдал, как меня опаивают». Мы с ненавистью уставились друг на друга, и в его глазах горела жажда убийства с не меньшей силой, чем наши вновь вспыхнувшие татуировки. Наверное, мысленно убивал меня всеми известными способами, а божественная магия не одобряла, напоминая мужику, что я ему живая нужна. «Я — ваша жена. Нравится вам это или нет?» — тихо произнесла я. «Как мужчина вы должны защищать меня и оберегать, но это не ваша сильная сторона, как мы выяснили. Поэтому мне приходится о своем благополучии думать самой. Я слова принцу не скажу, пока не буду уверена в своем будущем. Думаете, я не понимаю, что как только вы получите развод, то видеть меня не захотите? Да и не нужна я вам во дворце мешаться под ногами и напоминать своим видом о факте нашего короткого супружества. Поэтому мне нужен титул, земли и деньги, чтобы я могла достойно жить и больше не напоминать о своем существовании. Вижу, вы все продумали. Пренебрежение в его голосе не остановило меня и не заставило замолчать. У меня нет семьи, родных, никого, кто бы вступился за меня. Я вынуждена полагаться на защиту короны. Но чего стоит ваше слово, если я больше не чувствую себя здесь в безопасности? Поэтому мне нужен официальный документ, защищающий меня и приравнивающий к лицам королевской крови, чтобы дважды подумали, стоит ли меня обижать, усыплять и проводить эксперименты над моим здоровьем». Король отшатнулся, резко разъединив наши руки, словно обжегшись. «Будет вам документ!» Зло бросил он и ушел. Так же стремительно, как и вошел. Как-то это входит у него уже в привычку. Я немного посидела, ожидая непонятно чего. Татуировка продолжала светиться, но жжения не было. Хоть что-то. Хотя это может быть только вопрос времени. Но я надеялась, что у Купидона есть совесть, и в мою сторону репрессий не будет. Боевое настроение прошло, и я ощутила навалившуюся слабость. Взгляд упал на кубок. «Пить или не пить, вот в чём вопрос. С одной стороны боязно, а с другой... Вдруг это и правда всего лишь микстура, прописанная лекарем?» От выбора избавили робко заглянувшие служанки, поинтересовавшись, можно ли войти. «Да, входите, и позовите мою служанку Ришу». Я посмотрела на вошедших, отметив, что старшей служанки, которая была днём, среди них нет. «Ваше Величество, вы чего-нибудь желаете?» спросила у меня та, что дежурила у постели, стараясь смотреть в глаза. Все остальные косились на сияющую руку. «Да, иди сюда». «Вот и проверим, так ли безобидно то, чем она пыталась меня напоить». «Возьми кубок». «Прошу». Служанка выполнила приказ и протянула его мне, подумав, что я решила выпить. «Это укрепляющие капли». «Да». «Пей». «Простите». «Пей, вреда ведь не будет». Та медлила, и я уже жестко приказала, чувствуя себя при этом едва ли не членом семьи Борджа. «Пей!» Девушка чуть помедлила, но под моим требовательным взглядом выпила. Несколько долгих мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Она чуть испугана, а я выжидающая. Но в конвульсиях биться она не спешила, даже румянец на щеках стал появляться. Поняв, что с ней все в порядке, я внутренне выдохнула. Конечно, и у неё может быть какой-то артефакт или что там у короля с королевой имеется. Но нет, вряд ли служанке такое доступно. К тому же никто не мог знать, что я заставлю её это выпить. Ладно, тем лучше, не взяла грех на душу, и по моей вине никто не пострадал. Просто она так настойчиво заставляла меня выпить, что вызвало подозрение. Зато теперь знают, что если задумают меня чем-нибудь и поить, сами могут это принять. Так, хватит лежать. Я встала с постели, чуть покачнувшись. Пить хотелось ужасно, но я бы предпочла обычную воду, да еще иллюминация на руке раздражала. «Найдите платок или что-нибудь, чтобы скрыть сияние», приказала я, думая, чем теперь заняться. Как вообще королевский особый день проводит? Мне, привыкшей напряженно работать, бездельничать было трудно. Можно осмотреть дворец, когда еще такая возможность будет, но лучше узнать заранее, где гости, чтобы не пересечься. «Да и поесть нужно, обед я пропустила». «Спасибо, Риша пришла». Она переоделась в униформу и уже не отличалась своим видом от других. Я ее даже не сразу узнала в первый момент. «Риша, хорошо, что ты пришла. Пусть тебя проводят на кухню, собери мне поесть. Из напитков ничего не надо, принеси просто воду». Ей, как лицу незаинтересованному, я доверяла больше всех. «Помогите ей», — приказала служанкам, «а то столько людей стоят без дела». Вообще, я надеялась, что ситуация скоро разрешится. Находиться постоянно в обществе слуг напрягало. Я уже привыкла жить одна, и тут с ума сойдёшь, когда за каждым твоим шагом следят. А после визита короля и выходки с кубком следят как за бомбой, которая может рвануть в любой момент. Со мной остались две служанки. Та, что пила из кубка, порывалась уйти, но её-то я и оставила рядом с собой. И присмотрю, и спокойнее так. А то с её настойчивым желанием меня напоить, Она и в еду подольёт, ответственная наша». Пока же решила обследовать, куда ведёт лестница наверх. Моя деятельная натура требовала движения. Чем сидеть без дела, сложа руки, лучше расходиться понемногу, прогоняя остатки слабости после сна. «Давайте посмотрим остальные комнаты», — сказала девушкам. «Покажите мне здесь всё». Со мной не спорили, и мы пошли наверх. Верхний этаж понравился мне гораздо больше. Более лаконичный интерьер, не такой вычурный, как в спальне. Хотя тот зал сложно назвать спальней в нашем общепринятом смысле. Итак, сверху располагалась гостиная, комната для рукоделия, еще одна гостиная с фортепиано, библиотека совмещалась с кабинетом. То есть помимо стеллажей с книгами вдоль стены двух диванов, там еще был стол с пищами-принадлежностями и кресло с высокой спинкой. Осмотрев все это, мы поднялись еще выше. Был выход на крышу, но он пока закрыт. Доступ к нему получат одобренные мной служанки и фрейлины, поэтому мы пошли дальше, в надстроенную башню. Она имела четыре этажа, те же комнаты для досуга, а на самом верху мастерская. Панорамные окна давали много света. При желании здесь можно рисовать. Многие королевы этим увлекались, как мне сказали. Да и вид из окна захватывающий. К моей башне прилегали еще две поменьше. Одна для фрейлин и неказистая в два этажа с узкими окнами для личных служанок, чтобы всегда были рядом. Стоя у окна, я опустила взгляд и увидела внизу группу дам, прогуливающихся вдоль балюстрады, что ограждала крышу. О, да это наши гости и королева с фрейлинами, словно яркие райские птички в своих пышных платьях и с кружевными зонтиками. Значит, мать короля опоила меня и пошла выгуливать гостей показывая дорогой невесте ее будущие владения. «Мы тоже можем пойти туда подышать воздухом?» ради интереса спросила я. Не то чтобы собиралась присоединиться к той компании, вряд ли мне обрадуется. «Нет», — испуганно дернулась служанка. Я даже повернулась и внимательно посмотрела на нее. Девушка залилась румянцем и уже более спокойно добавила. «Простите, конечно же можете, только пока его величество запретило вам покидать покои». «Чего? Я что, в заперти сидеть должна? И как это понимать?» «Из-за вашего состояния здоровья», — смутившись, добавила она. «Хотите сказать, что я не могу выйти из покоев? Боюсь, охрана вас не пропустит без распоряжения его величества. Простите». Так и хотелось воскликнуть. Замуровали демоны. Чтобы скрыть выражение своего лица, я опять повернулась к окну. Что-то шикарный вид перестал радовать. И вот, клянусь, при других обстоятельствах я бы незаметно ушла. А так? На меня вначале посмотрела одна фрейлина, потом другая. Не сразу дошло, что их привлекло сияние брачной татуировки через стекло. Но когда я это поняла, все равно осталось стоять у окна, даже когда люди из свиты принцессы стали задирать головы, а потом и сама она. Я же смотрела прямо на королеву. Извините. Но я есть, и если решили запереть меня в башне, то я вам ее по камушку разберу».